Прятки. «Нютка, просыпайся!» Дочка разлепила глаза, потянулась, тонко зевнула, выпростала из-под рубашки худые ножки. Подол зацепился за шершавую лавку, а Ксинья скосила взгляд. Темная полоса шрама пересекала ногу от тайного места до колена. Широкий, багрово-поблескивающий, страшный. «Нюта, болит нога!» Дочка помотала головой, длинные волосы окутали ее темным ореолом. Аксинья играла с собой в прятки, давно приметила, поняла, ужаснулась, а всё гнала прочь мысль. «Нютка, а ты чего молчунья такая?» Матвейка подскочил к сестре, взял за подмышки, вскинул вверх. Нюта улыбнулась и чмокнула его в нос. «Молчунья!» — задумчиво протянула Аксинья. Шрам на ноге дочкиной затянулся, а вот в голове видно... Творилось что-то неладное. «Патрикевна, ну-ка скажи, брат!» Щекотал девочку Матвейка. Нюта заливалась звонким смехом, брыкалась, пыталась ущипнуть парня, но отвечать не спешила. «А почему, Патрикевна?» «Да не знаю, тетя! На лесу рыжую похоже, ишь, как улыбается хитрюга!» Щекотал Матвей довольную девчушку. «Ты врешь!» Бросила Аксинья слова семён не ответил «Значит, права». «Не нужны мне деньги твои. Я врать привычки не имею». Сквозь щель в заборе видны были лишь крапивные глаза. «Рассказывай, никто тебе таких денег за безделицу не даст». «Дали же, а ты не спорь со мной». семён у тебя семья, не отрывай от них кусок». «Я теперь за тобой смотреть буду еще зорче и за дочкой твоей». «Спасибо». Что еще могла сказать Аксинья, что могла сделать? Прижаться, раствориться, утонуть в нежных глазах, огромных ручищах. Те свертки, что принес семён Аксинья, стоят куда дороже колечко с синим камнем. Недобрые времена, бедные люди. Она сразу поняла, что сосед своих монет добавил к вырученному за Аксиньину вещицу. Упрекала его, чувствовала свою вину, но понимала. В благодарности ее бесконечной к семёну есть опасное свойство, которое может опрокинуть на взничь, увлечь на темную дорожку. Нет, пагубный путь, ведущий вначале к наслаждению, затем к мучениям. Повторяла про себя слова проповеди. Повторяла про себя слова проповеди. Минувшим воскресеньем отец Сергий был необычайно убедителен. Блистал красноречием, изрыгал огонь и молнии, воплощал милость Божью. «Великий пост — испытания ваши для чистоты телесной и духовной. Не от пищи скоромной отказывайтесь, от дьявольских искушений. Пост — красноречивое молчание перед небом. Каждый загляните вглубь своего сердца». Покайтесь во всех грехах, во всех помыслах греховных. Знаешь, какая благодарность нужна мне. Семён устала я от наших разговоров так, что мочи нет, семён пожалей. Кто меня пожалеет? Погладил женскую щеку шершавой рукой. От дьявольских искушений, искушений, искушений! Аксинья не знала, как оторваться от его ласки, отшатнулась, схватила крынку с молоком. Побежала домой так быстро, как убегала лишь в детстве с ульянкой на перегонки. Молоко плескалось, оставляя белый след на почерневшем снегу и темных досках. Щенок принюхивался к снегу, жадно лизал его, набивая пустое брюхо. Закрыла дверь на оба засова, накинула крючок, будто поможет. «От себя не убежать!» Щенок скулил у двери, просился в теплую избу, но жестокая Аксинья не пустила божью тварь. На троицу Аксинья, Яков Петух, Георгий Заяц, Марфа и Матвейка в лучших одеждах с гостинцами в руках стучали в ворота Просковьиной избы. На первый стук не ответили хозяева, на второй крикнули «Кто там?» На третий распахнули ворота Настеж, приветствовали с поклонами. Долгие витиеватые беседы о петушке и курочке, лебеде и лебедушке, отговорки Просковье, настойчивость сватов. Аксинья не первый раз участвовала в сватовстве, потому не вдумывалась в происходящее, грезила об ином. То вспоминала она о сватовстве Григория, совершившемся уже после дерзкого побега Аксюше, об отцовском гневе, о том счастье, что затопило ее сердце, после того, как поняла быть свадьбе. То всплывало перед мысленным взором взволнованное лицо Семена, его нежные слова, ее сожаление о том, что никогда не станет явью. «Сваты дорогие, звать ли лебедушку мою, красну девицу?» «Звать!» — хлопнул рукой по столу развеселившийся Яков. Все выпили не по одной стопке, залили румянцем, стали разъезжаться губы, блестеть глаза. «Лукьяша!» Невеста выплыла в белой рубахе с вышивкой по подолу. Сверху летник в каменьях, на голове кокошник с жемчужными низками. Пышная стать, широкие бедра, белое лицо с красными кораллами губ. Повезло Матвейке, хороша собой и скромна невеста. Матвейка горящими глазами следил за девкой. Теперь ни к чему было скрывать интерес, тайные мечты его привели к сговору. Когда Аксинья неделю назад завела с племянником разговор о Лукерье, он даже подскочил от удивления. «Мне жениться на ней!» «Да не пойдет она! Я сморчок рядом с такой девкой!» Матвей, выросший как сорняк на помойной куче, не знал себе цены. Принижал, хаял себя, не понимая, что вырос ладным, хорошим парнем, знатным работником. Тетка чуть не каждый день хвалила его за аккуратность, трудолюбие, добросердечие, а он все твердил одно. Аксинья с улыбкой косилась сейчас на племянника, который находился будто в полусне. Не верил, что сватают Лукьяшу Репину за Матвея, сына Федора Ворона. «Хороша голубка, да дождалась ловца!» — ухмыльнулся в усы Георгий Заяц. Приятно было смотреть на него оживленного, веселого, да и Марфа стала на себя похожа. После потери дочки они долго горевали, теперь горе подернулось тонкой пеленой забвения. «И охотник хорош, Аксинья, одна беда у нас!» — нараспев сказала Просковья. «Какая беда, все решим вместе!» знаешь что что бежали мы из Новгорода. Сундуки с добром оставили, не все забрали. Да по пути лихие люди ограбили наш обоз. Добро – дело наживное. Приданное дочери, мы до рождественского мясоеда справим. Подождете?» «Ага!» – Матвей закивал головой так рьяно, что присутствующие рассмеялись. «Угощайтесь!» Просковья поднесла блюдо с замысловатыми фигурками из пресного теста, новгородской диковиной. «Эк, постряпушка мне досталась! Смотри, Марфа!» Гошка размахивал руками, кричал, будто за столом кто-то мог его не услышать. Скинул на пол глиняную чашку, она не разбилась, только крякнула недоуменно, закатилась под стол. «Что случилось, Георгий?» Вежливо улыбнулась Просковья но мужской ут похоже, фигурка. Эд, к сговору ты наделала, умница баба! Сейчас стало видно, что заяц перебрал хлебного вина. Лицо его оплыло, губы распухли, будто укушенные пчелами. Пора нам! Марфа откланялась, виновато улыбаясь сватам. Георгий шел, шатаясь, ведомой женой под руку. «А я взять хочу фигурку-то, Марфа!» «Пошли уже!» Будто малое дитя одернуло его Марфа. «Да, вино превращает его в дурака», — протянул Яков. «А кого оно делало умнее?» — поддакнула Просковья. После ухода Федотовых пир стал тухнуть, и скоро все засобирались по домам. Пороскева на прощание обняла и расцеловала будущих родственников, погладила по голове засыпающую на руках брата Нютку. Деревня погружалась в сон. Лениво брехали собаки, На противоположном конце улицы кто-то пел частушки. Ночная прохлада остудила румянец и мечты. «Эх, Матвейка, быстро ты вырос!» Аксинья прижала к себе племянника, потрепала темную гриву волос. «Жених уж готовый!» «Я каждый день молюсь!» Указал рукой на красный угол с иконами. «Благодарю Николая Угодника, что привел к тебе в ваш дом!» «С Матвеем бы ты добра не видел. Пропащий он человек. Недавно слышала, что он... умер. Насмерть замерз, не в нашем уезде. Не знаю, правда или нет. Земля ему пухом!» — перекрестился Матвейка. «Ты знаешь, он снится мне. Может, потому и снится, с того света приходит». «Дурные эти сны. Хорошего мало. То снится, будто в избе нашей поселился». И колотит меня, а ты вступаешься. И тебе попадает на орехи. То снится, что к себе зовет. Я, мол, пожалел, что оставил тебя. Забрать хочу в помощники. Матвей скинул короткий зипун из крашенины Как жениху Аксинья справила ему новую одежку. Красные штаны, и рубаху с вышитым воротом. Зипун из дешевой ткани, но богатого червчатого оттенка. Стесненными пуговицы и тафтяным кушаком. Червчатый, красно-фиолетовый, бордовый цвет. «Не отдам я тебя никому, и не думай!» Аксинья окинула взглядом племянника и незаметно утерла слезу. Видел бы его Федор, как гордился бы взрослым сыном. Остался, брат, жить в своих сыновьях, Матвея и василии Искупила Аксинья свою вину перед семьей хоть в одном — подняла на ноги племянника. Скоро женит на лукерье, дети у них пойдут. Скорее бы наступила такая пора. Войти в тот возраст, когда счастье составляют лишь дети и внуки, и нет мои ты и паскудных желаний, и нескромных взглядов мужских вслед. Петух пропел «Спать пора», и Аксинья улеглась на печку, прижав к себе теплую, давно сопящую дочку. Она ворочалась, что-то мычала, сквозь зубы брыкалась. «Надеюсь, хотя бы там, — она говорит». Проклюнулась мысль и растворилась в жемчужном облаке сна. На троицкой седмице родивые еловчане сели огурцы, капусту, репу, дредис, а загульные локали вино. «Воробей пиво пил, пил да заново варил». Пташек в гости он зазвал, славным пивом угощал, гей-гей-воробей. Георгий Заяц вышел во двор и, судя по характерному журчанию, справлял нужду за сараем не скрываясь от соседских глаз, привлекая внимание задорным напевом. «Лучше бы пел про зайца локающего пива!» — скривился Матвей. Вторую неделю он менял доски, настеленные во дворе, чинил крышу сенника, трудился с рассвета до позднего вечера. «Делал все так ловко и ладно, будто не первый год плотничал». «Запил сосед крепко», — отозвалась Аксинья, встряхивая зимнюю одежу, просушенную на ярком солнце. «Горланит и горланит, будто малолетний отрок, пьяница». Матвей рассуждался столь серьезным видом, что Аксинья с трудом сдержала неуместную усмешку. «Ты говори, да не заговаривайся, Матвей грязной, получишь за тятю». Тошка перепрыгнул через забор, расставил ноги, расправил широкие плечи. Чуть смуглая кожа, знакомая усмешка, буйный норов, голос, ласкающий бархатом. Мальчик, вылезший из Ульянкиного лона, так похож на Григория. Ни единой капельки не найти в Тошке от Георгия Зайца, которого он зовет отцом. Злоба и зависть прошли. Только горечь скребла душу Аксиньи, как кошачья лапа, мягкая да когтистая. «Буду говорить, вся деревня про отца твоего!» Матвей не успел договорить прерванный резким коварным ударом под дых. Тошка отскочил, тяжело дыша, потирая десницу, которой крепко, без осторожности приложился к другу. «А что убежал?» Матвей разогнулся, сморщился, хорош удар у Антона, тяжела рука. «Отдышаться тебе даю!» «Получай, скотина!» Аксинья не успела и рта открыть, как два парня сцепились в клубок, яростный, ругающийся непотребными словами, кувыркающийся по всему двору, сносящий на своем пути лохани с пойлом для птицы. Клубок буйный, живой и страшный. Курицы с изумлением следили за дерущимися, Взлетели на перила крыльца, когда таинственный и шумный зверь подкатился к ним слишком близко. Нюта на крик выскочила из избы, уставилась испуганно на драку. «Ау!» — беломордый щенок решил, что друзья затеяли забаву, и с визгом носился вслед за ними. «Ау!» «Да хватит уже! Перестаньте!» Аксинья постаралась выудить из клубка одного из остолопов. Но получила такой резкий удар по лбу, что отскочила и села на настил, крутя звенящей головой. Парни дрались, остервенело. Каждый не желал показать слабину, отступить, признать неправоту. И клубок не разжимался, продолжал свой дикий танец. «Получайте!» Аксинья не пожалела воды, что принесенная с речки стояла в бочке на крыльце. Зачерпнула бадью и облила дрочунов студеной водицей. «Холодно!» — сидели оба в избе и выстукивали зубами жалобную песню. Аксинья посадила парней за стол, налила по кружке горячего отвара. «Совсем ума лишились!» «Он все!» — кивал на друга Матвей. Нюта, уютно устроившаяся на братниных коленях, враждебно уставилась на тошку. «Нече обзывать отца!» — хрипел сын Гошки Зайца. «Зачем душил? Ты первый напал!» «А ты гадости говорил!» Тошка привстал, готовый вновь кинуться на обидчика. «А ты, ты, черт веревочный!» Матвей хотел сказать более крепкое словцо, поняла Аксинья. Да остановился в последний миг. Нюта соскользнула с коленок Матвея, показала язык Тошке, скорчив уморительную рожицу. «Сели оба!» «И ты под ногами не крутись, не видишь, взрослые дела решают!» Досталось и дочери тоша ты отца своего защищаешь конечно ты всегда за него но должен понять уже он себя уморит пьянством понимаю я мы марфа ночами ревет нюрка с ванькой боятся отца младшему все нипочем орёт себе тараканы у вас есть тараканы они тут причем поймай мне дюжину тараканов до да живых не дохлых а у вас тараканов чтоль нет Тошка попытался ухмыльнуться. Матвей открыл рот, чтобы возразить другу. «Наши не помогут. Все, иди лови». «А Марфе сказать?» «Да не надо говорить, у нее и так забот да огорчений тьма. Сам управишься». Удивленный Тошка вышел из избы, дожевывая на ходу кусок хлеба, стянутый с соседского стола. «Странная баба Аксинья, зачем ей тараканы?» «Будешь знать, как соседей хаять!» Щелкнула Аксинья по лбу Матвея. «Я правду говорил!» «Правда, не всякому по душе. Взрослый уж знать должен. Не буду молчать. Да куда ж девалась молчаливость твоя? Слово не вытянешь, помню. У нас теперь нютка-молчальница». Отрезал Матвей, и Аксиньи расхотелось продолжать разговор. За больное задел. На следующий день Тошка притащил две дюжины крупных коричневых тараканов. Они суетливо копошились в брестяном коробе. Парень с гордым видом открыл крышку, и две мелкие твари сразу выбежали из заточения. «Лови, Тошка!» — засвистел Матвей. Тошка с сгробастал их ладонью, расплющил на полу. «Должно хватить, я на дюжине со счету сбился. Уймитесь оба. Антон, через два дня за зельем придешь. доплату да не забудь!» — строго напомнила Аксинья. После того, как Тошка ушел домой, кинув на прощание тоскливый взгляд на друга, Матвей спросил. «Правда, плату брать будешь?» «Нечего моего племяша дубасить», ответила Аксинья, улыбнулась. «Тебе во дворе поможет, вот и вся плата. Они будто родные, какие с них деньги?» Спустя неделю, поздним вечером опухший, встрёпанный заяц робко постучал в соседскую дверь. «Аксинья, открой!» Матвей отодвинул засов, отступил назад, приглашая в дом соседа. «Все я, шестой день чист!» «Надолго завязал!» «Все, вот те крест!» Перекрестился на иконы Гоша. «Матвей, ты бы вышел!» «Секреты ваши!» Буркнул Матвей и вышел из избы. «Аксинья, ты снадобьедала!» я, «Я!» «Пытаю Тошку, а тот не сознается!» «Устали мы на тебя, пьяного, изо дня в день смотреть!» «А Марфа уж!» «Досталась женке!» «По субботе взял в рот пойло и, как назад полезла!» «Всю ночь полоскала!» «Теперь и смотреть не могу. Рада за тебя!» «Ты знаешь, я ведь не по дурости пил». Георгий сел на лавку, поерзал, устраиваясь поудобнее. «Надолго», — поняла Аксинья. «С горя. Дочку мы с Марфой потеряли горе, да не только в том дело. В чем? Когда младшенький мой Ждан выжил, я ведь обед дал. Церковь выстроить, хоть малый, да дом божий». «Хорошее дело, Георгий!» — Аксинью уже раздражал этот разговор. «Сказать ему, что ли, на чем отвар целебный настоен?» «Хорошее, да боюсь я!» «Чего ты боишься, мил человек?» «Ульянку я того!» «Да не покаялся!» «Можно ли такому человеку храм божий строить?» «С Яковом поговори, он тебе поможет!» «Яков не знает. Марфа не знает только тебе, я сказал!» «Доверие мне оказал сосед!» «Бабий ум короток, что скажу тебе? раздал обед, выполняй, благое дело зачтется». Довольно улыбающийся Георгий распрощался с аксинией «Наивный человек», — удивлялась она, расплетая косы, укладывая спать дочку. «Борода сединой взялась, а он со знахаркой, ведьмой, грешницей советуется, строит ли церковь в деревне». «Чудные дела твои, Господи!»